Насквозь пробивая города с ярким свистом, горящими глазами освещает туман, тёплый поезд несётся в никуда разбрасывая искры, оставляя за своей спиной пейзаж блёклый в стёклах отражений птиц и моих ресниц, каждую секунду пролетает новый голос, мимо проходящих рядом мыслей верениц, несётся задевая нежно придорожный колос, колёсами упершись холодный металл, вдыхая от шпал испарение страстно, когда он родился, он даже не знал, что может быть мир без На километры стёрты картины, литрами пьёт на заправках солярку, догоняет иногда потресканные свины. У самого же на лице цвет только яркий. Вагоны как мусор, людей на перроне, последний закат на стекле отражался. Вагоны, вагоны, вагоны, вагоны, вагоны пустые. А я остался. Вагоны как мусор, людей на перроне, последний закат на стекле отражался. Вагоны, вагоны, вагоны, вагоны пустые. Шипит под давлением шпал Рельсы, как скрипки, заплакали вслед Дым на деревьях узлы завязал Темный оставив под облаком след С виду на скорости нет красоты красы Гул заглушает дыхание природы По небу плывут все сомнения Брасом отражение четкое падает в воду Двери трепещет материи рваной Трутся руками до боли вагоны Слезы уходят в открытые краны Как мусор лишних людей на перрон распятты на скорости вывески кажетсятся пятнами дорожные знаки со временем снятырат заменяя полей ароматами вагоны как мусор людей на пероны последний закат на стекле отражался вагоны, вагоны вагоны вагоны вагоны пустые а я остался вагоны как мусор людей на пероны последний закат на стекле отражался вагоны вагоны вагоны вагоны пустые а я остался теперь все параллели блестящие надоели Несется ослепший на запах Ночь проводить на любимой постели Не в острой соломе под небом на копнах С грустью поникшие вниз смотрят звезды Гладит луна влажным светом вагоны Несется по полю как ножик по воску Не слыша земли расходящейся стоны от злости. Смеются глаза, ослепившие ночь, а курок, ожог, ржавевшие гости Уходит обидчик из тамбура прочь, все глубже колеса копают родную, все жарче становится в грязном купе, в котором я руку любимой целую, в котором умру я счастливым во сне. Вагоны, как мусор людей на перроны, последний закат на стекле отражался. Вагоны, вагоны, вагоны, вагоны, вагоны пустые, а я остался. Вагоны, как мусор людей Последний закат на стекле отражался Вагоны, вагоны, вагоны, вагоны пустые А я остался